Так Камергер или Камер-Юнкер? Воистину нет тайн, которые бы не раскрылись. Сегодня появилось много публикаций, в которых говорится о том, что Пушкин состоял на секретной службе империи. Невероятно! Неожиданно! Ну что ж, в этом нет ничего удивительного. Когда я впервые услышал о том, что Иван Сергеевич Тургенев Был российским резидентом в Европе, генералом разведки. Тоже, если и не посмеялся, то, по крайней мере, не очень в это поверил. Но факты убедительны. Никого не удивляет, что супруг постоянной и долговременной возлюбленной Тургенева Полины Виардо очень спокойно смотрел на роман его второй половинки с русским писателем. Трудно сказать насколько сильны были чувства Тургенева к знаменитой певице, но известно, что на протяжении своего романа с ней он неоднократно пытался вступить в брак с другими женщинами. Ну а факты о его службе во внешней разведке неопровержимы. В 1999 году вышли в свет мемуары Юрия Дроздова «Записки начальника нелегальной разведки». В предисловии автор сообщает удивительный факт. В нашей истории всегда существовало деление на две части. Военную разведку и разведку князя, императора, канцлера, как это было в Елизаветинские и Екатерининские времена. К концу 19 века во всех генерал-губернаторствах существовали тайные отделения В которых сидели офицеры второго отдела управления генерального штаба и которые занимались разведкой, в том числе нелегальной. Среди наших тогдашних разведчиков, в первую очередь разведчиков нелегалов, было очень много выдающихся людей, большая часть которых известна нам как писатели, исследователи и путешественники. Тут можно вспомнить Николая Михайловича Пржевальского, Ивана Сергеевича Тургенева, Если взять период Отечественной войны 1812 года, то это Александр Фигнер, а если уйти еще дальше в историю, можно вспомнить монаха Иокинфа Бичурина, известного своими исследованиями по Китаю. Обратим внимание на то, что большая часть известна нам как писатели. Сведения о том, что Иван Сергеевич Тургенев был резидентом разведки генерального штаба русской армии в Европе, просачивались давно. Это уже совсем не тайна. О том, что Тургенев был резидентом, писал Юрий Яковлев, автор нашумевшей советские годы книги «ЦРУ против СССР». Об этом, как бы случайно, проговаривался в бытность свою председателем КГБ Андропов, любивший сам превращать уже современных ему писателей в сотрудников КГБ. Ну а относительно Тургенева Есть прямое заявление ветерана разведки. Можно ли ему верить? Судите сами. Вот официальные данные, помещенные в книге. За 35 лет службы в нелегальной разведке Юрий Иванович Дроздов прошел путь от оперативного уполномоченного до начальника управления С. Первого главного управления КГБ. Ему довелось участвовать во многих секретных операциях, имеет правительственные награды СССР, ГДР, Польши, Кубы, Афганистана. Юрий Дроздов присутствовал в качестве родственника знаменитого полковника Рудольфа Абеля при его обмене на американского летчика Пауэрса, был резидентом в США, руководил операцией по взятию дворца Амина в Кабуле. Он имел непосредственное отношение к созданию, подготовке и использованию секретного подразделения советской разведки «Вымпел». Не будем спешить с выводами о секретной службе Пушкина. Легче всего все отрицать и осмеивать. Помнится, в начале 90-х мои заявления в очерках, по повестях, затем в книгах о том, что императрица Екатерина Великая была тайно обвенчана с Григорием Александровичем Потемкиным а Павел Петрович был сыном невеликого князя Петра Федоровича, а графа Сергея Васильевича Салтыкова еще как осмеивались и подвергались критике в некоторых изданиях. Но теперь это общепризнано. Даже в двух телесериалах об этом сказано откровенно. Сегодня некоторые авторы стараются осмеять тех, кто ведет колоссальную исследовательскую работу по Пушкину. Нет сомнения, что пройдет немного времени, и секретная служба Пушкина будет доказана и общепризнана. А пока, хотя бы вкратце, коснемся фактов об этой службе, озвученных рядом добросовестных исследователей, проанализировавших очень многие документы. Коснуться же этого необходимо, поскольку и его секретная служба, так же как служба Тургенева, очень тесно соприкасается с любовной коллизией а кроме того еще и дуэлью, произошедшей якобы из-за жены. Как видите, я не пишу, что из-за измены жены, а якобы, но все-таки из-за жены. Добросовестный исследователь, судя по написанному им Анатолий Клепов в материале «Смерть Пушкина. Мифы и реальность» привел ряд документов, которые заставляют задуматься над тем, что нам известно и что неизвестно о Пушкине. Напомню меткую фразу Льва Николаевича Толстого. «История — это ложь, о которой договорились историки. Между прочим, чем глубже вникаешь в документы прошлого и чем дальше отходишь от навязших в зубах постулатов, изобретенных многими маститыми историками, тем более убеждаешься в правоте Толстого». Анатолий Клепов обратил внимание на одну такую ложь, вбиваемую в наше сознание со школьной скамьи. Император Николай I пожаловал Пушкину чин камер-юнкера, чем очень обидел поэта «не по летам, совсем не по летам этот младший придворный чин». И то верно. Пушкин, первый поэт России, и вдруг камер-юнкер, он и сам якобы не особо радовался, что император упёк в пожи Так что же, как говорят, на совсем, что ли, упек? Ведь каждого окончившего, к примеру, высшее военное училище, немедля упекают в лейтенанты. Это вовсе не означает, что на всю жизнь. Выходят лейтенанты по мере службы и в полковники, и в генералы, а раньше и в маршалы выходили, а Пушкин так и остался камер-юнкером. Но вот какие документы существуют по этому поводу. Они существовали давно, с пушкинских времен, но почему-то обратил внимание на них лишь автор вышеуказанного труда Анатолий Клепов из военно-судного дела о дуэли. Командиру лейбгвардии конного полка, свита его императорского величества, господину генерал-майору и кавалеру-барону Мейендорфу, оново же полка полковника Галахова рапорт. Вследствие предписания вашего превосходительства от 2 числа сего февраля за номером 1, произвел я следствие, кто именно прикосновен к делу дуэли, бывшей между порутчиком кавалергардского ее Величества полка обороном Геккерном и камергером Пушкиным. Вот тебе и раз. Пушкин, камергер? Читал я по этому поводу разные мнения. Кто-то говорит, мол, ошибка. Но это когда приводился лишь один документ. А тут смотрите, сколько. Следствием установлено, что знал о имеющей быть дуэли между поручиком Геккерном и камергером Пушкиным министр нидерландского двора, посланник барон Геккерн. Далее сообщается. Февраля 3 дня 1837 года полковник Галахов По причине раны в правую руку, барон де Геккерн, будучи не в состоянии сам писать, ниже следующее показание писано с его слов. 27 числа января сего года поручик Геккерн действительно дрался на пистолетах с камергером Пушкиным, ранил его в правый бок и был сам ранен в правую руку. Секундантами были со стороны поручика Геккерна Викон Даршак, находящаяся при французском посольстве, а со стороны Камергера Пушкина инженер подполковник Данзас. Поручик Гекерн в тот же самый день 27 января просил Виконта Даршака быть его секундантом, который однако же и прежде всего знал все сношения поручика Гекерна с Камергером Пушкиным до дуэли бывшие. Место поединка было за комендантской дачей близ новой деревни в роще куда поручик Геккерн с Виконтом дершаком отправились вместе в четвертом часу пополудни. Кроме Виконта Даршака, инженер подполковника Данзаса, знал о дуэли, следующей быть между камергером Пушкиным и поручиком Геккерном, один только усыновивший его министр нидерландского двора, посланник барон Геккерн, а более решительно никто. Анатолий Клепов подводит итог. Полковник Галахов и сам дуэлян Геккерн, были уверены, что Пушкин имеет придворное звание камергера. И впоследствии это звание камергера подтверждается в объяснительной Геккерна. Дуэль учинена мною с камергером двора его императорского величества Пушкиным 27 числа минувшего января в 5 часов пополудни за Выборгскую заставою близ Новой деревни в роще за комендантскую дачу на пистолетах. Причина же, побудившая меня вызвать его на оную, следующая. В ноябре месяце 1836 года получил я словесный и беспричинный камергера Пушкина вызов на дуэль, который мною был принят. Цитировать лживое оправдание убийц не будем, а посмотрим, в каких других документах, кроме следственных, Пушкин назван камергером. Ну, конечно, упоминание о чине можно найти и в приговоре приговорила подсудимого поручика Геккерна за такое преступное действие по силе 130-го артикула Воинского сухопутного устава и других под выписку подведенных законов повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить. Из указания о том, что Пушкин, будучи гражданским лицом, попадал под действие 130-го артикула воинского сухопутного устава. Анатолий Клепов делает вполне обоснованный вывод о том, что Пушкин был военным или особо секретным государственным служащим, освещение деятельности которого нежелательно для государства. И вывод, на мой взгляд, вполне обоснованный он сообщает также что называли пушкина камергером командир кавалергардского величества полка свита его величество генерал майор гринвальд в документе от 1837 года февраля 27 дня по поводу дуэли и начальник гвардейской керосильской дивизии генерал адъютант граф апраксин размышляет автор и над тем почему вдруг в документах замелькал чин камер юнкерской Расхождение в сведениях о придворных должностях Пушкина можно объяснить только тем, что ему был присвоен гражданский чин третьего класса, чин тайного советника. Это соответствовало в те времена немного много ни мало военному чину генерал-лейтенанта. Представляете, какой бы шум подняла общественность России, узная она, что на дуэли был убит тайный советник, да еще и МИД. Вряд ли тогда Николай I смог бы выпустить барона де Геккерна из России. Выдворение человека, которого сначала приговорили к высшей мере наказания, а потом, помиловав, отпустили, очень напоминает юридическую процедуру выдворения разведчиков по просьбе той стороны, с которой не хотят портить дипломатические отношения. По-другому вряд ли это можно объяснить. А теперь... Попробуем разобраться, какую должность мог занимать чиновник, имевший чин третьего класса в МИД России того времени. В 1832 году Николай I реорганизовал Центральное управление МИД. Были образованы департаменты. Департамент внутренних сношений, Департамент хозяйственных и счетных дел и Департамент внешних сношений – который объединил секретные экспедиции и архив министерства. С 1832 года должность правителя канцелярии исполнял Кудрявский, а с 1835 года стал ее директором. Секретные экспедиции, шифры и литография заведовал ближайший друг Александра Сергеевича Пушкина, Шиллинг фон Канштадт, тайный советник, чин третьего класса, Немногие при жизни Шиллинга фон Кантштадта знали, что он был руководителем шифровальной службы России. Было только известно, что он состоит на ответственной службе в МИД. Царским указом было запрещено публично упоминать о подобных лицах. Курировал департамент внешних сношений МИД из-за его особой важности непосредственно начальник третьего отделения его величества собственной канцелярии Бенкендорф и все важнейшие дела этого департамента подлежали обязательному с ним согласованию. Фактически в те времена Департамент внешних сношений МИД выполнял и функции внешней разведки, такие как, например, сейчас служба внешней разведки СВР России. Была еще интереснейшая особенность. Выезд сотрудников этого наисекретнейшего департамента за рубеж был строго запрещен царем. Это было единственное учреждение, подчинявшееся не сенату, а непосредственно Александру Первому. Теперь понятно, что при таком высоком уровне секретности работ сотрудники этого департамента получали разрешение на выезд за границу только лично у императора. Вот, возможно, самая вероятная причина – почему Александру Сергеевичу Пушкину никогда не разрешали выезжать за границу. Его друзья бывали во многих странах, и поэт в своих письмах часто писал о своем желании побывать за границей, но ему всегда отказывали, ведь ранг тайного советника третьего класса соответствовал по меньшей мере должности старшего советника в МИД и был не ниже должности самого Шиллинга фон Канштадта, руководителя криптографической службы России, естественно, такого уровня сотрудники, были осведомлены обо всей деятельности секретного подразделения МИД, так как входили в его руководство. Несомненно, в архивах МИД хранились и особо секретные документы, и к ним имело допуск ограниченное число людей. Среди них был и Александр Сергеевич Пушкин. Теперь понятна реакция Николая Первого, который стремился как можно быстрее замять скандал с дуэлью Пушкина. Ведь могло выясниться, что иностранцы инициировали убийство, а потом еще искомпрометировали одного из руководителей самого секретного департамента МИД, состоявшего в должности тайного советника, генерал-лейтенанта. Далее Анатолий Клепов приводит убедительное доказательство тому, о чем сообщил читателям. Впрочем, Эта тема уже совершенно иная, и я могу лишь отослать читателей к материалу Анатолия Крепова. Ну и, конечно, о самой службе Пушкина. 14 ноября 1831 года был издан высочайший указ. Государь-император высочайше повелеться изволил отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином, и определить его в Государственную коллегию иностранных дел. А 6 декабря 1831 года вышел другой императорский указ. Государь-император Всемилостивеже пожаловать соизволил состоящего в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина «в титулярные советники».